А обеими руками оперсана трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь мигавшей ресницы, человек этот был уже не молодой, плотный и с густой светлую, почти белую бородой. Прошло минут с десять. Было еще светло, но уже вечерело.